Потянувшись, я принял груз на грудь и с некоторым трудом поднял его. Самодельная штанга уверенно устремилась в зенит, и, сделав еще три кача, я опустил тяжелую штангу. Сняв страхующий пояс и повесив его на балку, я подошел к бодейке, из которой ополоснулся. Вытираясь, вышел из сарая и осмотрелся. Прошло две недели, как мы покинули тот медцентр, и все это время я жил на ферме, не покидая ее. Доктор Бэйн пару раз прилетал, осматривал меня и говорил, что физически я в порядке, а вот с памятью тут медицина бессильна. Еще бы, если в таких случаях и магия пасует, то куда уж местной медицине? Коновалы и то в ней лучше разбираются. Вот так меня и оставили в покое, и особо не трогали. Поэтому я занимался своими делами, но и участие в работах на ферме принимал. В основном, что покажут и скажут, то и делал. Хотя большей частью все делали сельскохозяйственные дроиды, тоже древность и хлам, хотя не год как из магазина. Так что большая часть работы состояла в управлении ими через планшет, что не так и напряженно. Относились ко мне в семье как к полноправному члену, но как к больному. То есть давали легкие задания, помогали, если у меня какие вопросы были. Даже у шестилетней сестры Эрика, которую звали Бьян, и то появлялся менторский тон учителя, если та что объясняла. Смотрелась забавно, такая деловая. Я особо не возникал, подыгрывал и собирал информацию. Меня пока все устраивало. Надо сказать, вопросов было не так много, и все благодаря планшету, подключенному к местной сети. В общем, здешнее объединение людских государств называлось Содружеством. Мы находились на планете Затона, которая числилась за империей Аратан, окраинные миры. А есть еще и центральные Содружество возникло не на пустом месте, правда, этому образованию и трех лет нет, но что было ранее неизвестно, и прошлое называют смутными временами. Вроде как были могущественные государства, и поисковики находили подтверждение этому. Остатки городов, предметы обихода и другие артефакты, но они взаимо уничтожили друг друга. Кстати, почему-то эту очень давно погибшую цивилизацию называли «джоре», В те времена, когда я жил в Космической Империи, подобных названий раз не было. Поэтому у меня возникло некоторое сомнение, в ту ли Вселенную я попал. С другой стороны, что местные знали о предках, от которых они произошли? Могли дать самоназвание? Еще в подтверждении, что я все же попал в прошлое Галактического Альянса, было то, что в этом мире были маги, которые почему-то скромно назывались псионы. Поэтому я пока и не проводил инициацию, Согласно данным из сети, специальные амулеты контролируют планету. И если где произойдет выброс маны, а он обязательно произойдет, те его засекут и вышлют боевую группу псионов. А я пока не хотел, чтобы обо мне знали. И дело не в том, что псионами пугают детей, мол, придут и заберут, а это действительно так, а в том, что пока мне их внимание было не нужно. Вот я эти две недели тренировал тело, хотя пока слабо получалось, и собирал информацию. «Ну, а камни я приготовил. Шесть полудрагоценных. Тут они ничего не стоили». Я уже все сделал, что мне задали на день, поэтому лежал и загорал на крыше своего сарайчика, когда услышал оклик Гесса, отца Эрика. Приподнявшись на локтях, я вопросительно посмотрел на него. «Я в город. Хочешь со мной?» Подумав, я кивнул. «Можно?» «Тогда собирайся. Я долго ждать не буду». «Окей». Спрыгнув с сарайчика, привычно погасив ускорение перекатом, я рванул к дому под задумчивым взглядом Гесса. Мне кажется, он начинает что-то подозревать. В последнее время нагрузка на меня в плане домашних работ и по ферме заметно выросла. Полагаю, на тот же уровень, что выполнял Эрик до меня. Однако пока подозрения остались его подозрениями. Забежав в свою комнату на втором этаже дома, быстро прикинул, что брать. Так как гардероб Эрика мне был хорошо знаком. «Гесс не сказал, для чего мы летим, значит, ничего официального не будет, и праздничную одежду одевать не нужно. Вот я и надел свой универсальный костюм, тот самый, в котором очнулся в этом теле. Он крепкий, все выдержал, а сейчас имел вид как новый. Оказалось, мы летели за новыми зерновыми. Гесс решил попробовать их засеять, не имея ранее с ними дел. Их погрузили в грузовой отсек нашего глайдера». Еще на ферме был кар, байк, если проще, который Эрик так благополучно угробил. А так грузовую технику обычно вызывают. Например, я был свидетелем, как два дня назад прилетала огромная платформа и забрала весь урожай. Судя по довольному виду Гесса, заработал он на этом неплохо. Малые пищали от радости, он им сладостей накупил. Я ничего не просил, так и сказал, что ничего не нужно, вот это ничего и получил». Гесс был довольно рациональным фермером. Однако мы в городе побывали не только из-за зерна. Оставив глайдер на стоянке, Гесс взял такси, чтобы не мотаться по городу на тяжелом аппарате. И мы полетели к деловому центру, где нас встретил еще один друг Гесса, тоже в прошлом наемник. Встреча прошла в рабочем кабинете офиса этого знакомого Гесса. Он работал аукционистом и во время их общения прозвучало, что раз в неделю проходит закрытая ярмарка, где продают артефакты древних. «Простите, что прерываю вашу беседу, а мне можно побывать на этой ярмарке? Очень любопытно!» — поинтересовался я. Те переглянулись, и знакомый Гесса сказал, «Не вижу никаких проблем. Ярмарка начнется через три часа и закончится в полночь. Время еще есть. Я вас внесу в списки, как своих гостей». «У меня есть несколько невостребованных приглашений». «Это было бы отлично». Снова расслабленно усевшись на диване, я продолжал размышлять. «Скажу правду. Эта вселенная меня пока не привлекала. Да, я сижу на ферме, и мира особо не вижу. Но и потому, что видел в сети, разобрался, что мне тут все не нравится. Тут мир, где выжить можно только на диких планетах. На остальных жесткий контроль, особенно за псионами. За дикими охотятся только так». «Нет, я не против после прохождения инициации помериться мускулом. Однако подерешься с первым, другие набегать начнут. И так вся жизнь сплошная охота, погони и драка. Зачем мне это? Я вон даже в прошлый мир вернуться не прочь. Он мне как раз нравился. Я даже планировал посетить детей. А раз я там умер, то и охота прекращена. Кто-то премию получит. Тем более я не закончил исследования с камнями Ориона». Очень неожиданная вещь, я вам скажу. То есть эти камни, по сути, основа магии. Могу в любой закачать огромное количество маны, и тот будет держать ее, не теряя, и выдавать по первому же моему желанию. Вечные накопители. Вот что это. Мечта всех магов. И я держал эту мечту в руках. Я, правда, не закончил исследование, но в своих предположениях уверен. Появлюсь там в новом теле и буду жить спокойно. «Та Вселенная по сравнению с этой более, что ли, проще и интересней. А я так в мир магии хочу. Почему меня в космос забрасывает? Или за столько веков и в магических мирах все в космос вышли? Пойди, знай». «Ладно, хватит нюни распускать. Это я так, просто размышляю. Я же мир этот пока не знаю. Поэтому глупо судить по первому впечатлению. О, печенюшки принесли вкусное, Я даже парочку в карман сунул». А когда подошло время, мы были на ярмарке. Друг Гесса не работал, просто сопровождал нас, показывая ряды. Народу хватало. Я с ходу прикинув, больше сотни насчитал. А это только начало ярмарки. От входа в закрытое здание, где нас проверили считывателями, мы прошли в зал с открытыми прилавками, на которых были выложены разные редкости. Гесс с дружком особо этим не интересовались. Они просто прохаживались, общаясь. Поэтому пошли прямо а я свернул к первому прилавку, изучая выставленные образцы. Тут уже стояли два покупателя. Некоторые предметы явно были изучены, так как имели поясняющую информацию, что это и сколько стоит. И увидев несколько предметов, я уже не сомневался, что находился в прошлом Галактической Империи. «Ты знаешь, что это такое?» — прозвучал вопрос справа. Я, скручивая крышку артефакта, лишь рассеянно пробормотал. «Да, проектор». Поводив рукой над блеклым кристаллом, добавил «Только нерабочий». «А это что?» — сунули мне под нос блямбу. Я также рассеянно посмотрел на нее и ответил. «Похоже на деталь от вакуумного насоса. Помнится, я чинил такой. Ну да. Вон знак качества выбит. Крышка и есть. Мусор, в общем». «А это?» — снова мне сунули деталь. «В этот раз шарик, как от пинг-понга». «Дрон в транспортном положении, модель сказать не берусь, но вроде стилист, парикмахер, если проще». Тут мне сунули другую вещь, и только сейчас я посмотрел, кто это. Это оказался один из покупателей, и, отмахнувшись от него, я пошел к другому прилавку. На этом ничего интересного не нашел, мусор есть мусор. А мужчина не отставал, ну, дел над духом да еще схватил меня за плечо, а мне хоть и 12, но это не помешало взять его на прием и отшвырнуть». Не на прилавок. Мужик заскользил по полу между ними. Я же, отряхнув руки, продолжил осмотр. Вот тут кое-что интересное я нашел. Только хотел взять предмет в руки, как услышал вкрадчивый голос со спины. «Молодой, одаренный, неинициированный, ты идешь со мной!» Обернувшись, я обнаружил мужчину в плаще с накинутым капюшоном. чего только нижнюю челюсть было видно. Гадалки не ходи, псион! Вот ведь попал! «Иди на хрен, просто сказал я. Гесса и его друг, заметив неладное, поспешили вернуться, но не успели. Псион поднял руку, и на меня напала такая сонливость, что я тут же повалился на пол. «Вот урод! Воспользовался тем, что на мне защиты нет. Пройду инициацию, посмотрим, кто кого. Когда-нибудь. Может быть. Очнулся я не сразу. Сначала муть какая-то, а потом проснулся, как после тяжелой затяжной болезни» причем осознал себя обнаженным, прикованным наручниками к полу с вытянутыми конечностями в форме звезды, а вокруг собрано подобие пентаграммы инициации одаренного. Судя по едва уловимому дрожжанию пола и характерным особенностям этого помещения приличных размеров, я нахожусь на борту корабля, и мы куда-то летим. Не знаю, в прыжке или в открытых пространствах, но точно летим. Тут вдруг прозвучал явно компьютерный голос. До начала процедуры осталось 12 секунд. Пока тот же голос монотонно проводил отсчет, я дергался, пытаясь освободить руки и ноги, однако не получилось, и в момент, когда отсчет был закончен, меня буквально затопила боль. При нормальной инициации такого не бывает, а при такой кривой — вполне. Инициация прошла, и все вокруг затопило мана, которую собирали непонятные устройства на концах пентаграммы. Я закричал. Боли уже не было, ушла, но из меня ману. Я пытался остановить поток, и единственное, что смог, сконцентрировать сырую ману у наручников. Странный металл. Он же должен был испариться при инициации. Однако сконцентрированного удара все же не выдержал, и окова рассыпалась. Поэтому я прожег сырой маной наручники на второй руке и сел. А потом срезал и ножные кандалы. Комп тут же поднял тревогу, но я уже покинул пентаграмму. «Ах, как хорошо-то!» Положив руки на сборник маны, стал тянуть из него в свой источник, свою же ману. При этом сплел одной рукой фаербол и кинул его в дверь. Сжег замок. Это похитителей недолго задержит, но мне многое не нужно. Я наполнил источник маной, но та растеклась, детской сетки-то не было. И пока выламывали дверь, я успел сплести эту сетку, после чего и встретил трех псионов, ауры которых пылали отнюдь недоброй улыбкой. Псионы бросились ко мне, но фаерболы вылетали из моей руки и атаковали их. Защита у тех слабенькая была, и я сжег врагов. Но потом в залу зашел тот, что меня усыпил на ярмарке. Вот в него я метнул самое мощное, что можно сделать за 10 секунд, вбухов в плетение изрядно маны. Невероятно, но он увернулся. Фаербол ушел в перегородку и дальше. Почти сразу зазвучал явно паникующий голос компа. Повреждение контура гиперпривода, слепой выход из прыжка. Внимание! Всем занять противоперегруз. Договорить да он не успел. Видимо, нас выбросило в обычное пространство. И сразу корабль стал разрушаться. Как я это понял, а часть стены исчезла, да и по скрипу разрываемого металла. Бурный поток воздуха чуть не смел меня, но я успел уцепиться за станину сборника Маны. А вот Псиона потоком вынесла, чтоб ему в лепешку разбиться. Похоже, нас на огромной скорости выкинуло на низкой орбите какой-то планеты, к счастью, имеющей атмосферу. Скорость и сила тяготения в результате сделали свое дело. Додумать я не успел. Корабль окончательно разрушился, и я оказался снаружи. Пока я держался, успел сплести простенькую защиту, а то меня на ленты порезало бы, острых краев у разорванного металла хватало, но зато цел. А теперь плел плетение парашюта, поглядывая вокруг, чтобы меня чем-то падающим не прибило. К счастью, тот, кто его придумал, понимал, что может возникнуть экстренная ситуация, когда надо, а нет времени. Поэтому плетение тоже простенькое, но действенное. А главное тут — количество маны, влитое в него». Я стабилизировал полет руками, чтобы меня не крутило. Планета напоминала пустынный шарик без признаков воды и с редкими коричневыми пятнами растительности. До поверхности было около пяти километров, и я успел сплести парашют, активировав его. Поэтому мягко опустился на босы ноги, ступив на эту планету, и невольно потер плечи. Пока летел, я умудрился замёрзнуть. Но планета жаркая. Вон как два светила светят. Знакомые виды вокруг, как в прошлой Вселенной. Там такая же планета была. И тоже крушение произошло, но тут чисто моя заслуга. И я откровенно скажу, горжусь этим. Получили по заслугам.